И в середине ночи выехала из ограды. Сразу за воротами дорога в пойму Молтата. А там в десяти верстах за омылом киржачье поселение Кижарт. Небо прояснилось рясными звездами. Между звездами точно от крупчатой булки крошечная краюшка луны. Певучий и сладко скрипел снег под полозьями, Карька лениво шлепал, некованными копытами будто бил в ладоши. Погостишь, малость, Дёмушка, тараторила мать, подстёгивая хворостиной веслопузова карьку. От учени-то стал, хоть бы поправился болезный мой. «Как же!» — пробурлил Дёмка в облезлый воротник шубы. «То всё молилось, как бы Бог прибрал выродка, а тут чтоб поправился. А кстись, что бормочешь-то? Не правда, что ли? Мне в школу надо, а тут в гости».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 Сам Филя не жаловал Демку, для него сын – пустое место, как срамной туис, из которого старообрядцы почуют водицей пришлых людей с ветра. В ту пору, как Филя, несолоно хлебавши, вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствии призвал к тайному родению невестку Миланью, и та осень 1916 года родила мальчонку – Он готов был испепелить все надворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденеича, а выродок окаянный, вот он, жив-здоров». Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострелы из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги. Ишь, язва, как белка летает по дереву, — поглядывал Филимон Прокопич. Кем будешь, Демид? Кедролазом аль водолазом? Комсомольцам хочу, — сказал однажды сын. Что? Поданчи Христову печать метишь. Я тебе покажу косомол. Попробуй токма. Так и сполосуешь куру, что себя не признаешь. Все в школе вступают, и я вступлю. Все, Гриш? А ну, слазь, Лишак, я тебе покажу косомол. И показал. Содрал с демки шароварежки на лямках и долго порол ремнем с медной пряжкой, приговаривая. Вот те вырода кончихристов, косомол и вся советская власть, вовек не забудешь.